Глава 15. Батум-Тбилис. Поезд отходил вечером. Солнце только что спряталось, и на небе появился молодой месяц. Лёгкий морской бриз потушил жару. На платформе Ардашеву показалось, что у станционного колокола под фонарём он заметил того самого незнакомца, который разговаривал с ним на палубе парохода во время шторма. Присяжный поверенный повернулся к Толстикову и спросил: "Сергей Николаевич, а вы случайно не знаете вот того человека? Какого? Да куда же он подевался? Ведь только что стоял неподалёку. Ну да бог с ним. Пора и места занимать". Предъявив билеты, ваяжоры поднялись в вагон первого класса. Уже в купе Ордашев заметил на столе запечатанный конверт. Разорвав край, он вынул полулист бумаги и прочитал: пять кавказских псов рвали твою плоть, пять кавказских псов полощи судьбы. Снова без? Заморгав глазами, спросил газетчик. Да. Опять из витязя в тигровой шкуре? На этот раз нет. Таких стихов я там не встречал. Судя по всему, это его собственное сочинительство. И что это значит? И причём здесь собаки? Пока непонятно. Одно ясно он рядом и даже сумел узнать, в каком купе мы будем ехать. Но как ему это удалось? Могу предположить, что он следил за нами, а потом справился она с у вокзального кассира. Однако всё идёт по плану и нет оснований для беспокойства. Простите, но что это за план? Не могли бы вы посвятить меня в его детали? Я уже вам всё рассказывал, устало выговорил адвокат. И с тех пор ничего не изменилось. Мы едем в Тбилис за вашей редкой маркой, а пока предлагаю вновь сыграть в шахматы. Надеюсь, это поможет вам отвлечься от дурных мыслей. Что ж, пожалуй, согласился издатель, и игра началась. Тонстиков подолгу думал над каждым ходом, и присяжный поверенный от скуки то и дело всматривался в вагонное окно. Состав шёл по самому краю побережья, между скалами и морем. Волны подкатывались почти к рельсам, в лунном свете серебрилась вода. Миновали Чакву, Кабулетти, Джуматти, Нигаити, Самтреди, Капитанарии. Затем началась плоская и однообразная долина Риона. За миниатюрной шахматной доской время летело незаметно. Ардашев выиграл все партии, и расстроенный издатель предложил лечь спать. Рано утром паровоз притянул состав на станцию Квириллы. Кондуктор объявил, что дальше поезд не пойдёт, но все могут оставаться в вагонах. Нужно было ждать прибытия второго паровоза. Климпантереевич и Толстиков вышли на платформу. Жадно затянувшись по перу, Сергей Николаевич огляделся, но среди пассажиров никого из знакомых не заметил. Да и адвокат не встретил того самого незнакомца, с которым он разговаривал на пароходе. В вокзал жил своей жизнью. Громко голосили на своем гортанном языке эмиритины, продавая вино в разноцветных глиняных кувшинах. Чуть поодаль на рельсах стояли сотни серых вагонов цистерн с керосином. На рельсах кляксами проступали жирные следы нефти, её едкий запах заполнил всё пространство. Через 3 часа прибыл второй паровоз, и состав тронулся. За квириллами дорога потянулась в Месхийские горы, соединяющие Кавказский хребет с Малым Кавказом. За окном мелькали бесконечные кукурузные поля. Два уставших паровоза настойчиво тянули вагоны на Сурамский перевал. Поезд змеёй извивался среди гор, из окна можно было видеть не только его голову, но и хвост. Красноватого цвета скалы, зелёные склоны, шумная горная река, залитые солнцем пастбища и редкие аулы пробегали мимо. Мосты на лёгких арках точно кружева висели над глубокими безднами и тонкой, но прочной железной ниткой связывали каменные уступы. Через часа через 2 возникла непредвиденная остановка в совершенно дикой местности оказалось что путь преградил каменный обвал но рабочие уже заканчивали расчищать дорогу вскоре состав вновь набрал скорость и приблизился к сурамскому тоннелю чтобы удушливый гарь не проникала в купе подняли окна и тут же кондуктора зажгли лампы подземный путь составлял не более 4 вёрст но оставил неприятное ощущение у всех пассажиров. А если случится обвал, оказаться замурованным в длинном каменном мешке не хотелось никому. По напряжённому лицу Толстикова было ясно, что эти 15 минут в тоннеле показались ему вечностью. Но показалось небо и свет потушили, и вновь поезд сбавил ход и остановился. Отцепили первый паровоз, который понёсся назад помогать тащить на перевал следующий состав. Движение продолжилось. Горы понемногу стали расходиться. На закате открылась розоватая в свете заходящего солнца цепь главного кавказского хребта. За окнами теперь бежали бесконечные яблоневые сады. С наступлением темноты показались огни, рассыпанные в кромешной темноте, будто светлячки. Они растянулись, казалось, версты на 3. Это был Тбилис. Паровоз пошёл медленнее. Наконец он устало выпустил пар и замер в изнеможении. Перед платформой высился большой каменный вокзал. 325 верст пути лежали позади.